оставалось полагаться на достаточную очевидность самих заключений. Явное противоречие мнений различных экспертов было и в деле Горбаневской. Почти 10 лет она находилась под диспансерным наблюдением психиатров в связи с невротическим состоянием в молодости. Перед самым арестом комиссия гражданских врачей-психиатров еще раз освидетельствовала ее и сняла с диспансерного учета. На основании изучения истории болезни, катамнистического анализа более 10 лет и осмотра данных за шизофрению нет. В настоящее время в направлении в психиатрическую больницу не нуждается. Такое заключение было вынесено 19 ноября 1969 года, а 6 апреля 1970 года Лунц и компания находят у нее шизофрению. Ту самую вялотекущую, которую сам Лунц не признавал. Это было мне известно. было в заключении Института Сербского и явная, сознательная, легко доказуемая ложь. Обосновывая свой диагноз, эксперты Института Сербского ссылались на недоброжелательное отношение к матери и равнодушие к судьбе детей, симптом эмоциональной уплощенности. Между тем, именно в период следствия и экспертизы она писала детям и матери письма, полная забота и беспокойства, которых эксперты предпочли не заметить. Некоторые письма удалось достать и приложить к заключению. Совершенно анекдотически звучало заключение рижской экспертизу по делу Ехимовича. Председатель крупного колхоза в Латвии, убежденный коммунист, он в 68 году написал открытое письмо в ЦК, озабоченное тем, что наши московские процессы того времени наносят серьезный ущерб делу коммунизма во всем мире. Он был исключен из партии, снят с работы, едва устроился истопником, но не прекратил своих протестов. С тех же коммунистических позиций он осудил оккупацию Чехословакии и вскоре был арестован. Вся описательная часть экспертного заключения состояла из хвалебных эпитетов. Если бы не заглавие, можно подумать, что читаешь характеристику человека, представленного к правительственной награде заявляет, что никогда и ни при каких условиях не изменит идеи борьбы за коммунистический строй, за социализм. На основании вышеизложенного комиссия приходит к заключению, что Ехимович обнаруживает паранояльное развитие у психопатической личности. Состояние больного должно быть приравнено к психическому заболеванию, а поэтому в отношении инкриминации деяний и а следует считать невменяемым. Нуждаются в прохождении принудительного лечения в больнице специального типа. Словом, почти швейковская история. Со стороны рижских врачей это, видимо, был акт пассивного сопротивления. Выводы сделаем, какие приказано, а уж опишем, как есть. Даже суд вынужден был направить Ехимовича на повторную экспертизу в Институт Сербского. Слишком уж саморазоблачительно. А Лунц совершил свое дело, оформил все как надо. Всего удалось нам собрать только шесть документированных историй болезни, но каждая из них была очевидна даже для неспециалиста. Других же материалов, воспоминаний, свидетельств, данных о спецбольницах набрался чуть не целый чемодан. Начались поиски честных специалистов, и тут мы натолкнулись на... Непреодолимое препятствия Крупные психиатры, профессора и заведующие клиниками в частных беседах соглашались, что наши материалы не оставляют сомнений в преступности действий властей. Они даже подсказывали некоторые идеи, ходы, объясняли возможную механику отношений между КГБ и психиатрами, соглашались анонимно написать свои заключения по указанным делам, но категорически отказывались выступать открыто. «Среди нас нет академика Сахарова», — говорили они. «Ему, чтобы заниматься своей наукой, хватит бумаги и карандаша, а нам нужны клиники. Если нас лишат клиники, мы больше не психиатры, а за открытое выступление, ясно же, всех погонят с работы, как минимум». И это был конец. Находились, конечно, молодые психиатры, без чинов и званий, готовые выступить открыто, но это не имело смысла.